Глава 12. Ты так и будешь молчать? спросила Лена. Люди на стоянке за шлакбаумом всё ещё не расходились, продолжая что-то собирать и скоблить. Я наблюдал. Я даже не знаю, что тут можно сказать. Нет, тебе спасибо, конечно. Ты всё классно провернула. Но ты не получила ожидаемых ответов, закончила за меня девушка. Ты влезла мне в голову. Нет, просто такой ответ лежит на поверхности. Всё очевидно. Едва ли в пару фраз можно вложить ту информацию, которую ты хотел получить. Что произошло? Я кратко пересказал нашу историю с Аллой, а также выделил те вопросы, на которые я до сих пор не получил ответа, но стремлюсь получить их всеми силами. Тогда тебе нужно дождаться следующей с ним встречи. У него был такой вид, он не отступится. Хотя я не очень понимаю, чем ты ему интересен. Убить с тебя странный мотив, продолжила рассуждать Лена, сидя на матрасе. Вероятно, он всё-таки что-то подозревает и хочет, чтобы ты сам себя раскрыл. Я сделаю это не раньше, чем он даст мне внятный ответ. Ты ему чем-то навредил? Немного помял машину? Тогда он псих, заключила Лена и подняла с пола коробку с очками, причём полный, и неважно, где он работает. Она говорила, что на какие-то спецслужбы. Не факт, согласен, но он мог и врать. Ей сам уже не был уверен в том, а была ли в их словах и действиях хотя бы капля правды. Может, концы в воду, думал, что я убил Карпова и потому желал от меня избавиться. Странно. Но может, перейдём к чему-то более конкретному, например, к нашей работе. Я подошёл ближе и постучал по очкам. «С чего хочешь начать? Электроэнцефалограф, а еще нет?» «Но электроэн... эта штука придет скоро», — воскликнул я. «Тебе еще не позвонили?» — напомнила Лена, а я уже набирал номер менеджера по продажам. Перекинувшись парой фраз, я договорился об ответном звонке и через три минуты уже был уверен в том, что все нормально и техника едет к нам. «А своей подруге не хочешь позвонить?» — хитро улыбнулась девушка. Она переживает. Второй звонок заставил меня держать трубку чуть дальше от уха, потому что Ника хоть и сдерживалась в выражениях, но громкости там было хоть отбавляй. Лена едва сдерживалась от смеха, а когда я закончил беседу, расхохоталась на весь дом. Окружил себя заботой. К чёрту такую заботу, проборчал я. Ты всегда всё можешь изменить. Знаешь, как Гэндальф Встанешь, руки поднимешь и... Я не какой-то там ярмарочный фокусник, пробосила Лена и снова расхохоталась. Да ну тебя! Весело отмахнулся я. Этот фильм мне всегда нравился. С Артемом надо закончить побыстрее. Он и ей может жизнь испортить. Ну да ладно, приедет этот фолограф. Электроэнцефалограф? Как ты его называл? Хм, такое он точно не пишет. Откуда ты это вообще знаешь? Удивился я. Темать к совсем непростая. Был медицинский опыт. Дальше я не стал допытываться. Несмотря на то, что Лена пыталась веселиться, ситуация со сплетцом выбила нас из колеи. Проблемы нарастали, но пока ещё не наваливались. А если бы кто-то из наших оказался рядом, риск ранения выше или того хуже. Я опять вернулся мыслями к газетчикам, которые наверняка что-нибудь напишут, и полез в интернет. Ну вот, мы могли бы стать знаменитостями, но к счастью, на нас не обратили никакого внимания, сказал я, когда залез в тематическое городское сообщество. Фотография нас со спины и полицейские патрули в настолько убогом качестве, что в принципе не очень понятно, что происходит. О чём собственно намекала подпись к записи? Что тут происходит? Далее шли бесполезные комментарии, никаким образом не способные перевести внимание на нас. Меня и Лену называли жертвами грабежа, случайными прохожими, гостями города, но только не теми, кем мы являлись в этой ситуации на самом деле. Я умиротворённо выдохнул. Ладно, не всё так плохо. Мы никого не интересуем. Дождаться технику оказалось уже не сложно. Больше половины дня у нас прошло в приключениях, а когда приехала целая фура, выяснилось, что просто так затащить оборудование в наш дом не получится. Пришлось потратить немного времени, чтобы разобраться с входной дверью, но потребовалась целая бригада работников, чтобы малость расширить вход. Временно, разумеется. Зато всего через 6 часов мучений электроэнцефалограф оказался внутри. В принципе, можно было начать эксперименты, но все настолько вымотались, что бригада ушла, не попрощавшись, как только поставила на место дверь. Мы же развалились на матрасе, не раздеваясь. Найми уборщицу, посоветовала Лена. Иначе мы погрязнем в строительном мусоре. Меньше всего я сейчас об этом думаю. Проект для корпорации важнее всего, вздохнула девушка. Так, пусть твой помощник этим займётся. Пыль может сбить результаты, создать случайный отвлекающий фактор, и тогда получится всё не совсем так, как ты того хотел. Ладно, ладно, поспешила ответить я. Лучше скажи, насколько разумна мысль о разных типах фигур: парней или девушек? Парней. Чем точнее совпадение, тем лучше должен быть результат. Если человек слишком стар, а актёр был моложе, то эффект будет слабо ощутим. То есть нам надо набирать не только разных девушек, но и разных парней для того, чтобы создать максимальное количество профилей. Разумеется. О, боже. Я провёл ладонью по лицу. Нам нужна ещё целая куча специалистов: и медики, и программисты, и те, кто будут отбирать актёров. Что за И как нам скрыть это всё? Ведь кто-то из них непременно проболтается, не думая о том, что может случиться. Плохое не всегда сбывается, а ты уже сломаешь голову, пока об этом размышляешь. Проще будь. Радуйся тому, что уже есть. Очки пришли, техника тоже. У тебя есть помощник, сценарист, я в конце концов. Это уже что-то. И всего за пару дней у нас всё получится. Она перевернулась на живот, чтобы лежать, глядя мне в лицо. "Веришь?" "Верю", с готовностью ответил я, внимательно изучая Лену в ответ. И если она сейчас копошилась в моей голове, на это мне было совершенно плевать.